Часть 6. Глава 1. Дарья Александровна проводила лето с детьми в Покровском у сестры Кити Левиной. В её имении дом совсем развалился, и Левин с женой уговорили её провести лето у них. Степан Аркадьч очень одобрил это устройство. Он говорил, что очень сожалеют что служба мешает ему провести с семейством лето в деревне, что для него было бы высшим счастьем. И оставаясь в Москве, приезжал изредка в деревню на день и два. Кроме облонских со всеми детьми и гувернанткой, в это лето гостила у левиных ещё старая книгиня, считавшая своим долгом следить за неопытной дочерью, находившуюся в таком положении.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 за столом. Дети Долли с гувернанткой и Варенькой делали планы о том, куда идти за грибами. Сергей Иванович, пользувшийся между всеми гостями уважением к его уму и учёности, доходившим почти до поклонения, удивил всех, вмешавшись в разговор о грибах. И меня возьми с собой. Я очень люблю ходить за грибами, сказал он, глядя на Вареньку. Я нахожу, что это очень хорошее занятие. Что ж, мы очень рады, покраснев отвечала Варенька. Кити значительно переглянулась с Долль. Предложение учёного и умного Сергея Ивановича идти за грибами с Варенькой подтверждало некоторые предположения Кити, в последнее время очень её занимавшие. Она поспешила заговорить с матерью, чтобы взгляд её не был замечен. После обеда Сергей Иванович сел с своей чашкой кофе у окна в гостиной, продолжая ночной разговор с братом и поглядывая на дверь, из которой должны были выйти дети, собиравшиеся за грибами. Левин присел на окне возле брата. Кити стояла подле мужа,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 сказал ей муж, подвигая ей стул и значительно глядя на неё. "Ну да впрочем и некогда", прибавил Сергей Иванч, увидев выбежавших детей. Впереди всех боком, галопом, в своих натянутых челках, махая корзинкой и шляпой Сергея Иванча, прямо на него бежала Таня. Смело подбежав к Сергею Иванчу и блестя глазами, столь похожими на прекрасные глаза отца,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 Иду-иду, ворвор Андреевна сказал, Сергей Иванович, допивая из чашки кофе и разбирая по карманам платок и сигарочницу. А что за прелесть, моя Варенька, а? сказала Китти мужу, как только Сергей Иванович встал. Она сказала это так, что Сергей Иванович мог слышать её, чего она очевидно хотела. И как она красиво, благородно красиво. Варенька, прокричала Китти Вы будете в мельничном лесу. Мы приедем к вам. Ты решительно забываешь своё положение, Кити, проговорила старая книгеня, поспешно выходя из двери. Тебе нельзя так кричать. Варенька, услыхав зов Кити и выговор её матери, быстро лёгкими шагами подошла к Кити.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 Варенька, я очень счастлива. Но я могу быть ещё счастливее, если случится одна вещь, шёпотом сказала она, целуя её. А вы с нами пойдёте? смутившись сказала Варенька Левину, делая вид, что не слыхала того, что ей было сказано. Я пойду, но только до Гумна и там останусь. Ну что тебе за охота? сказала Кить. Нужно новые фуры в глиноте учесть, сказал левит. А ты где будешь? На террасе.